Интрология. Рыба без воды. Часть первая. Небо, конечно, голубое. На этот раз такая мысль не возникла в голове Джен в основном из-за ливня, вылившего на неё несметное количество воды. Можно было бы подумать, что гарпия и грифон испытывают отвращение к такой погоде, поскольку вода была её бейном, но это просто не так. Как и со всеми стихийными слабостями, присущими монстрам, по-настоящему опасной была только магия, пропитанная определённой стихией, и её природная форма была в худшем случае неудобством. Ну, кроме случая с бокси, так как природная молния чаще всего заряжалась магией из-за природы мира, но сейчас это не главное. Как гарпия, единственное чего Джен должна была опасаться от небольшого дождя, Так это того, что её крылья насквозь промокнут, но на данный момент даже это не было большой проблемой, так как она находилась всего в нескольких километрах от своего нового дома под прогорклой вершиной. То расстояние, которое можно преодолеть пешком, и она не особенно торопилась возвращаться. Даже ливая погода имела обыкновение рассеивать туман от ядовитых споры пыльцы, который обычно пронизывал этот регион, и сейчас монахи не чувствовала свежесть вокруг. Даже если эти летучие токсины не представляли для неё реальной угрозы, вдыхать их всё равно было неприятно. Впрочем, это всего лишь бонус. Главная причина, по которой она вышла в такую погоду, заключалась в том, что это идеальное время для ловли пираньи с каменной чешуёй, вида рыбы, обитающей на Велисе, которая обожала дождь. Это был один из немногих вкусных видов диких зверей на континенте, и Дженс с детства его употреблял в пищу. Поймать их было относительно просто, так как они были голодными тварями, которые мгновенно вцеплялись в любой кусок окровавленного мяса, особенно в такую погоду, когда осадки делали их возбудимыми и нервными. Как только пиранья заглотила наживку, вытащить её из воды было всего лишь вопросом преодоления её в силе. То, что Джен было до смешного легко сделать даже до её превращения в монстра. Все, о чем ей нужно было позаботиться, это удочка, леска и крючок, достаточно прочные, чтобы справиться с силой этой рыбы. Вот почему сейчас она лежала на спине на голой скале на берегу реки. Она смотрела в облачное небо, сжимая левой ногой конец своего адамантитового посоха. Другой конец оружия был привязан металлическим тросом, выкованным из сплава мифрил серебро, который соединял его с куском свежей приманки, в настоящее время дрейфующей в мутных водах снизу. Серьёзно? Вуд вот куда исчезли 5 м моего сверхпроводника? Джен перевела взгляд на источник недовольного голоса, затем удивлённо села. Это делает леску прочной и гибкой, растерянно сказала монахиня. Леску? закричала Физи. Ты используешь кабели, которые я смоделировала по образцу частей своего тела для такой тупости, как рыбалка? Рыбалка это не тупость. О, нет. Динамо Галим подошла ближе и подняла руку с импровизированной удочки, задействовав при этом свою геомагнитную хватку. Высокоэффективный электрический кабель соскользнул с конца посоха Джена и метнулся в сторону Физики, как будто у него был свой разум. Она схватила его, а затем увеличила выходную мощность своего тела, заставив ток, пронизывающий её тело, резко возрасти. Дуги голубых молний потрескивали, испаряя капли дождя, которые попадали на её мифриловую раму. Ток передавался через сверхпроводник в её руки, в стремительные воды реки, поражая электрическим током всё в радиусе нескольких десятков метров от неё. Это длилось всего мгновение, но внезапный шок либо оглушил, либо просто убил десятки рыб, заставив их неподвижные тела всплыть на поверхность. "Видишь, тупость", проворчала Физис, сматывая свой драгоценный кабель. "Зачем утруждать себя наживкой на удочке, когда можно просто сделать вот так?" "О'кей. Ладно." Джин не хотелось спорить о расслабляющей природе этого занятия или об его аспекте человек против дикого, в основном потому, что она не купилась на эти вещи. Единственная причина, по которой она вообще занялась тупостью, заключалась в том, что она убивала время, пока ждала окончания дождя. В противном случае она могла парить над рекой и ловить рыбу своими быстрыми ногами. Она, конечно, не собиралась жаловаться на то, что получила так много рыбы сразу, особенно когда у неё на уме была более насущная проблема. Не то, что Физией поймала джен на том, что она позаимствовала её деталь, а то, что она вообще была здесь. Я думала, что мастера подземелий не могут покинуть подземелья. Замешательство монахи не было вполне понятно. В обозримом будущем она собиралась жить в подземелье, поэтому вполне естественно, что её новый наниматель проинформировал её о всех тонкостях его функций. Лекция, которая также включала подробности, касающиеся должности мастера подземелий, в частности тот факт, что нельзя было покинуть сферу влияния кристаллического ядра, не разорвав связь между ними. Это была главная причина, по которой Джин плохо подходила для этой должности. Ей нужно было проводить большую часть своего дня вне дома, обучаясь своей профессии и повышая уровень навыков, поэтому не было смысла назначать её на замену Физи, когда Арна и Бокси покинут Велос. Могут, если уходят с поста. Момент, который наступил скорее раньше, чем позже. Я внесла последние штрихи в своё новое оружие, поэтому мы решили, что сядем на следующую лодку отсюда, то есть завтра утром. Ясно. Хотя и довольно резкий уход в боксе вряд ли был неожиданным, учитывая, что имитатор подробно обсудил свои планы на будущее с Джен, буквально единственная причина, по которой он задержался так долго, заключалась в том, что его трофейная жена настояла на том, чтобы закончить свой новый проект, пока искра вдохновения еще горит, или что-то в этом роде. Как только имитатор уйдет, пройдет по меньшей мере еще две недели, прежде чем у него появится возможность заскочить к Джен, А это значит, что до тех пор она будет одна. Бокси приедет за тобой. Он уже здесь. На самом деле он послал меня найти тебя и привести. Понятно. Тогда я заберу сейчас мешок с мясом, настаивала Физи. У нас нет времени. Дженс скорбно посмотрела на огромное количество оглушённой рыбы, плавающей в реке. Как бы ей ни хотелось разорвать их, Голем был прав. Плохая идея заставлять Бокси ждать без веской причины. Кроме того, она не хотела упустить свой шанс попрощаться. Это было странное побуждение, вызванное её связью с допельганггером, полученное от грифона. Но она на собственном горьком опыте убедилась, что отрицание или игнорирование своих инстинктов только сделает их громче. Их нужно было успокоить, прежде чем овладеть ими. Вернувшись в тёмное гнездо, Джен столкнулась с тремя неожиданными посетителями. А, блудная птица Голова пришла. Как оно, куриные крылышки. Ксира Кура и Дрея выстроились в ряд перед боксом, который в настоящее время носил маскировку песочный человек Лайт. Кроме того, это было всего лишь второй раз, когда Джен видела тундрового ситеплёта на открытом воздухе. Хотя они довольно часто обменивались фразами, паукообразная всегда скрывала себя. Поведение, которое, как узнала Манахине, было вызвано странной застенчивостью, присущей её виду. а не из-за недостатка доверия, желания всегда оставаться бдительной или каких-либо других подобных причин. И тот факт, что она и двое других собрались вот так, мог означать только одно. «Время для еще одной тренировки по сплочению команды?» — спросила Джен своим традиционным монотонным голосом. «Именно», — подтвердил Бокси. «Я хочу понаблюдать за вашей совместной работой, пока у меня есть такая возможность». И мне любопытно посмотреть, произошли ли какие-либо улучшения с прошлого раза. Сплочённая командная работа была так же важна для выживания группы, как и индивидуальная сила, возможно, даже важнее. Это был один из первых уроков, которые имитатор усвоил в своей жизни, так как ему не раз приходилось сражаться со сплочёнными группами искателей приключений, когда он ещё был простой коробкой с зубами. Он узнал, что лучший способ сразиться с таким врагом это разрушить или подорвать единство группы, прежде чем он вступит с ними в открытый бой. Этого лучше всего удавалось достичь с помощью закулисных методов, таких как психологическая война или убийство ключевой фигуры, например, лидера или целителя.